Глава 21 Я выскочил на улицу и не без удовольствия втянул ночной воздух. До рассвета оставалось еще достаточно времени, так что я собирался провести его с пользой. До лицея около 5 километров, думаю, что с новым телом преодолею их довольно быстро, даже без транспорта. Потянувшись, я уже собрался побежать, как вдруг услышал хорошо знакомый голос. «Хорошего вечера, Дмитрий!» Я аж споткнулся и развернулся в сторону говорящего. Неподалеку, прислонившись к стене, стоял мой хороший знакомый, куря трубку. «И вам хорошо икаться, Виктор Степанович!» Рубцов улыбнулся, после чего поправил очки и отлип от стены. «Давно меня ждете?» «Дольше, чем хотелось бы, но вы были заняты, а я не хотел прерывать». «Да и попадаться на глаза северным братьям мне бы не хотелось». «Вы ведь понимаете, что могли простоять тут всю ночь?» нахмурился я. «Да, это было бы неприятно». «И глупо». «И глупо», согласился старик. «Но утром мы бы с вами не встретились. У меня были бы другие дела». «Что вам нужно, Рубцов?» прямо спросил я. «Хочу предложить вам работу». «Не интересует». «Вы мне уже одну предложили, и она мне даже нравится. Да и у меня до рассвета назначена еще одна встреча, так что...» «Это касается вашего дела. Вы вольны уйти, но в таком случае мы упустим важную зацепку. Я бы сделал все сам, но чтобы продвинуться дальше, нужен, так сказать, дополнительный толчок». «Что за дело?» «Расскажу по пути. Идемте». Старик махнул рукой. Я пару мгновений постоял на месте, переминаясь с ноги на ногу. Купиться на его предложение или пойти к Тане. Сложный выбор. «Гнев. Да приди уже в себя. Хватит думать органам, что в штанах. Нужно выполнить контракт». «Да, эх». «Ладно». Сокрушенно вздохнул я и направился за стариком. Он вышел к машине, припаркованной за домами, и за рулем сидела женщина, личность которой меня крайне удивила. «Валентина Сергеевна, вот тебе и крепость Валя. А вы, значит, работаете на тайную канцелярию Его Величества?» Она сердито сверкнула глазами. «Внештатный сотрудник, так сказать, не стал скрывать этого факта рубцов». «Теперь понятно, как вы протащили меня в лицей и в один отряд с принцессой определили». Рубцов пожал плечами и сел на пассажирское сиденье рядом с водителем. Мне досталась задняя. Стоило мне сесть, как машина довольно ровно и мягко покатила по мостовой. «Право, вы меня удивляете, Дмитрий Алексеевич!» Улыбаясь, заговорил старик. «В очередной раз! Оказаться в компании северян? Ух!» Они обычно держатся особняком и близко никого не подпускают. По крайней мере, воинская каста. Мне они показались довольно милыми ребятами. Чудными, но милыми. Чудные — совсем не то слово. Отмороженные на всю голову, вернее. Это правда, что они не используют огнестрельное оружие. «Наполовину», — кивнул Рубцов. «Северяне — народ сложный. Еретики — что с них взять?» «Помяните мое слово, с ними еще будут проблемы в будущем». Но да, они действительно не слишком жалуют огнестрел, предпочитая более примитивные способы устранения врага. И это, на удивление, довольно эффективно. Вы ведь слышали об их верованиях, насчет Одноглазого? «Да, но я мало что понял». «Одноглазый – это их правитель. Можно назвать его одним из братьев нашего императора, да будет править он вечно, и османского султана». Но если остальные стали искоренять реликтов, то Одноглазый адаптировал их под себя, взяв себе имя и образ бога северян. «Ну, его убили». «Да», — кивнул старик. «Как?» «Никто не знает. Сами северяне верят, что это сделали Хагга и османы. Но я не очень-то верю». Как бы то ни было, с того времени прошло больше двухсот лет. Тысяча фьордов теперь часть империи, несмотря на их еретичество. Еретиками я их называю, потому что, несмотря на смерть их бога, его тело все еще сидит на троне и кровоточит. Чего? Ага, это правда, сам видел. И северяне пьют его кровь, смешивая ее с вином. В итоге получается что-то вроде нашего ледяного пробуждения, но получаются не маги, а подклятвенные. Стоп. Все северяне подклятвенные? Не все, лишь основная воинская верхушка, но их много. На несколько порядков больше, чем у нас. У них нет всех способностей подклятвенных, но в силе и скорости они им не уступают. Теперь понимаете, почему им не нужны пушки, чтобы сражаться. Один пробужденный северянин способен устроить бойню и придется выпустить не один магазин пуль, чтобы его убить. К счастью для всех нас, эта отбитая и отмороженная армия сосредоточена на Хагга. Что-то мне подсказывает, что императору, да будет править он вечно, не слишком нравится подобное положение дел. Я про другого бога. Верно. И не ему одному. Тысяча фьордов – это бомба замедленного действия. Пока мы снабжаем их едой и снаряжением, а на границах хватает демонов, а не пределе. Но если демоническая проблема будет решена, они тут же потребуют независимости. Проблему можно было бы решить избавлением от тела Бога, но в таком случае они взбунтуются уже сейчас. «Ладно, спасибо за рассказ, но теперь я хочу знать, во что вы собираетесь меня втравить». Решил я закончить с разговором о северянах. Тема интересная, но ей свое время и место. «Как вам будет угодно». Легко согласился Рубцов. «Но тогда спрошу вас о другом. Вам доводилось слышать о Демидовых?» «У него роман с Татьяной Демидовой». За меня успела ответить женщина, сидящая за рулем, и, по сути, это были первые ее слова за этот вечер. «Вот как! Любопытно!» «Ну да, то есть...» Похмелье уже прошло, но мыслил я все еще туговато. «Стойте, а откуда вы...» «Дмитрий Алексеевич, не считайте преподавательский состав за полных идиотов», сдержанно ответила Валентина. «Мы прекрасно осведомлены обо всех интрижках на военной кафедре лицея. В конце концов, в каждом из коридоров стоят камеры, а влюбленные парочки часто делают глупости и считают всех вокруг слепыми. Достается лишь самым наглым и глупым». «Если вы все знаете, то зачем вообще вводить это дурацкое правило на запрет отношений?» Или можно было нас разделить? Отдельно мальчики, отдельно девочки? На технической кафедре как раз так, если я ничего не путаю. Будь моя воля, я бы так и сделала. Но вы немного неправильно смотрите на вещи. 90% лицеисток не просто не заканчивают первый курс, а даже первый семестр. Среди знатных дам, на удивление, мало карьеристок, но очень много тех, кто желает удачно выйти замуж. Военная кафедра готовит лучших из лучших элиту империи. И среди поступивших туда юношей — сплошь завидные женихи из знатных родов. Многие молодые девушки идут туда вовсе не для того, чтобы сделать карьеру, а чтобы закрутить роман. О, даже совместные душевые нужны для ускорения этого процесса. А таблетки защищают от нежелательной беременности. Да, слышал я об этом, рассмеялся Рубцов. «Как там называют первые месяцы? Брачными?» «Именно», — ответила женщина со сдержанной улыбкой. «Такие дамы крайне быстро отсеиваются, а вместе с ними и слабые юноши, считающие, что и красивой жены достаточно». «Хитро!» «Я был действительно удивлен таким поворотом событий». «Увы, это реальность. На что не идут знатные дамы, чтобы уменьшить конкуренцию? Даже на войну идти?» «Хорошо, что существуют четкие границы по половому составу каждого из отряда, иначе тут было бы не протолкнуться от потенциальных невест». Женщина скривилась от этого, словно ее лично задевало такое положение дел. «А это на подготовке сильно сказывается? Ну, такие порядки». Немного, но так решили наверху. К счастью для всех, сам по себе первый курс отборочный, полноценная офицерская подготовка идет на втором и третьем. Там по большей части остаются одни лишь карьеристы, твердо решившие войти в число элитных выпускников. Разумеется, и там имеются неуставные отношения, но они не сказываются на дисциплине и не демонстрируются». «Понятно». «Но мы снова отошли от темы», — напомнил Рубцов. «Хотя я и не против. Путь у нас не близкий, так что время для разговоров есть». «Нет, все-таки давайте по делу», — настоял я. «Что там с Демидовыми?» «Вернее, с Борисом Демидовым, отцом Татьяны», — поправил Рубцов. «Если коротко, он мертв». «Да, я слышал. Вроде бы они с моим отцом дружили». Рассказанное Таней я пока говорить не стал, но заинтересовался. «Да, все так, но они, на удивление, редко встречались. Многие в высшем свете вообще не были в курсе их дружбы. Так вот». Незадолго до того, как произошло покушение на его величество и его семью, ваш покойный батюшка ездил к Борису Демидову. И после этой встречи Демидов оживился. Он был старым солдатом и не очень любил торжественные мероприятия. Но после этой встречи стал их посещать, встречаться с влиятельными людьми. И с кем бы я ни говорил, все упоминали, что он узнавал о графе Орлове». «Мне ни о чем не говорит это имя, пожал я плечами». «Граф Орлов, один из вассалов Беспалова». «Я слушаю. Я подвинулся чуть ближе». «Нам неизвестно, о чем именно говорили ваш отец и Борис Демидов, но подозреваю, что он о чем-то его просил, о чем-то, касающемся графа Орлова. А затем таинственная смерть Демидова, покушение на его величество». «Возможно, он докопался до того, до чего не должен был докапываться». «Вы меня заинтриговали, Рубцов». «Я уже даже не жалею, что с вами поехал». «Вы выяснили, что узнал Демидов?» «Нет», — развел руками старик. «Ни малейшей зацепки». «Тогда к чему это все?» — нахмурился я. «К тому, что те вопросы об Орлове заставили меня обратить на него внимание». «В двухстах верстах отсюда, к югу, есть место, именуемое Ивовым холмом. И на нем располагается древняя крепость, которая ныне принадлежит Орлову. Ага. И там происходит нечто... странное. Сборнаемников, какие-то перевозки больших грузов. Одним словом, нечто непонятное. Я пытался выяснить, разумеется, но это оказалось не так просто». Надежные люди у него, даже слишком. Я смог пообщаться только с теми, кто охраняет периметр, но в самой крепости никогда не бывал. Ну так возьмите людей, вломитесь туда и выясните. Если бы я мог. Это родовые земли Орловых. Любая попытка туда проникнуть приведет к... нехорошим последствиям, ведь они вассалы Беспаловых, а те стоят за своих горой. «Боюсь, что если я проверну такое, то у меня будут проблемы». «Значит, вы хотите, чтобы я туда вломился?» Тут и к гадалке ходить не нужно. «Но что я должен искать? Если вы хотите, чтобы я изучал докладные, бухгалтерские книги и про...» «Нет, ваша работа будет простой. Вы просто должны сделать то, что сделали во время нашей первой встречи». Рубцов, сидящий полубоком, чтобы поглядывать на меня, зловеще улыбнулся. «Со всеми в той крепости?» «Не обязательно, просто устройте шумиху. Можете даже никого не убивать, но желательно что-нибудь поджечь или взорвать, и тогда явлюсь я». Его улыбка стала еще шире. «Вы хотите использовать меня как предлог, чтобы попасть туда?» «Понял я». «Именно». Это родовые земли, но экстренное положение дает мне туда доступ. Если вы устроите там бардак, то появлюсь я и скажу, что вот уже некоторое время ищу диверсанта из Хагга. Скажем, Джина, который смог сбежать после недавнего покушения на принцессу, бежавшего из Петрограда на юг и желающего нанести ущерб империи перед тем, как покинуть страну. «Какой же вы хитрый лис!» – поразился я. «Давно планировали это!» «Около недели, но нужен был подходящий исполнитель. И ваша пьянка с северянами как нельзя, кстати. У вас будет отличное алиби, если начнется расследование». «Это, конечно, здорово, но... 200 верст? Недалековато ли?» Домчимся да за час, верно, Валентина Сергеевна?» «Все непременно. Думаю, мы достаточно отъехали от города», ответила женщина и потянула какой-то рычаг. Стоило женщине это сделать, как под ногами что-то очень громко загудело, машину слегка тряхнуло, а затем я перестал чувствовать неровности дороги. Я выглянул из окна и внезапно осознал, что машина больше не едет. Она летит. Летит на высоте метра от дороги. «Это что еще за магия?» «Не магия, Дмитрий Алексеевич, наука». Двигатель на хладогеле и две сверхмощные лопасти. Парящая машина, транспорт будущего. Легче и быстрее, чем любой гелихокоптер. Разве что не может подниматься на большую высоту. Прототип, но впечатляет, не находите? «Где такой купить?» Тут же спросил я. «Нигде, говорю же, прототип. Таких пять штук всего, три из которых в тайной канцелярии». «Пользуюсь служебным положением, так сказать». «Вам всем лучше пристегнуться», — посоветовала водитель. «Эта штука быстрая, очень быстрая». И с этими словами она прибавила газу.